Глава двенадцатая. Первая рабочая неделя оказывается настолько насыщенной, что я удивляюсь, как вообще умудряюсь жить. Личная помощница первого лица страны — это как Гранд Батман тренировать после годичного перерыва. Хотя нет, это раз в десять сложнее. Каждое утро начинается с того, что я готовлю всё к совещанию. Пока это совещание идёт — Занимаюсь планированием, потом мы быстро обсуждаем всё это с Вайтханом, а после отчёты, отчёты, дела департаментов, первичная аналитика, встречи и назначения встреч, отмена встреч и дальше по списку должностных обязанностей. К концу недели то утро Солеры уже кажется мне лёгкой разминкой, хотя оно и было, в общем-то, лёгкой разминкой. Спасибо, хоть Вайтхан не зверствует, если не сказать «во всём не помогает». я начинаю успевать переключаться между задачами с такой немыслимой скоростью, что у меня в голове словно работает микропроцессор, только успевая окошечки с заданиями закрывать, чтобы не зависнуть. И хорошо бы только это. Потому что вечера мы проводим вместе, и они, эти самые вечера, совершенно не отличаются рабочим настроем. Я бы сказала, чем они отличаются, но у меня нет приличных слов. Если коротко... Вайтхан меня залетал. В прямом и переносном смысле. И все, на что меня хватает, когда я приползаю домой в ночи, это упасть в постель и отключиться. Наверное, оно и к лучшему. У меня совершенно не остается времени на всякие глупые мысли из разряда «А что, если, или, а как вообще?» Да, я помню про предложение. Держу его в уме, оно где-то там маячит. Но, учитывая мою загруженность, очень недолго. Лар очень скучает. Когда я прихожу на ужин, он первым делом бежит ко мне рассказывать, как прошёл день. Ужин для меня — это вообще наилучшее время, чтобы поесть. Потому что с утра я не могу впихнуть в себя ни кусочка. Пробовала. Закончилась примерно тем же, чем в прошлый раз. Поэтому я перестала пытаться. В обед у меня всё настолько загружено, что я про еду забываю. А вот к вечеру просыпается просто зверский аппетит. «Мне кажется, я съедаю драконью порцию в три раза больше того, что ела в принципе, но меня устраивает. Главное, что в таком режиме меня не тошнит, и организм охотно сотрудничает со всей поступающей в него едой. Ещё Вайтхен не задаёт вопросов, и за это я ему тоже очень благодарна. За что не благодарна, так это за то, что, оказывается, в эти выходные мы тоже будем работать. Но тут уже мне возразить нечего». Назвалась секретарем правящего, полезай в Ровермарк. И сиди там безвылазно, без претензий, да? Правда, сегодня он отпускает меня чуть пораньше. И завтра я тоже освобожусь практически сразу после обеда. И смогу погулять с Ларом, как и пообещала. Сегодня у меня вообще перерыв во всех смыслах. Я захотела провести вечер полностью с сыном, и Вайтхан согласился. Поэтому во флассе я откидываюсь на спинку сиденья с мыслью, что у меня всё-таки мини-выходной. И настроение такое же, как всегда в офисе перед выходными. Чувство какой-то лёгкости, свободы, приподнятое настроение, которое тут же сменяется напряжением, стоит нам пойти на посадку, потому что на парковке Эли Гартроа вместе с моим сыном запускает радиоуправляемый Флайс. Ния и Вальцгарды тут же, но это не отменяет того, что меня дёргает с их общения. Несмотря на всю его историю, несмотря на то, что он подарил Лару Флайс, от которого, кстати, тот пришёл в неописуемый восторг. Он же извинился, Аврора, кручу в голове эту мысль, пока Флайс опускается. Когда дверь поднимается вверх, и Лоргайн подает подаёт мне руку, чтобы помочь выйти. Тем не менее, ничего не могу с собой поделать. Даже когда Ларс воплем, «Мама!» бросается ко мне, с размаху обнимает, запрокидывает голову и говорит, «А мы с гардом запускаем Флайс. Смотри, как летает!» Флайс и правда летает хорошо, но это не отменяет моего настроения. «Добрый день, Аврора», — здоровается гонщик, приближаясь ко мне, а меня просто все перетряхивает. «Вам не стоит делать вид, что это ваш сын», — говорю, подхватывая Лара на руки, и иду в сторону дверей. Вальцгарды следуют за мной, Ния тоже. Только оказавшись в холле, выдыхаю. «Аврора», — осторожно интересуется няня, — «я не знала, что им нельзя общаться». Охрана меня тоже не предупредила. Потому что я не предупредила охрану. Я вообще никого не предупредила, что не хочу, чтобы они общались. Лар у меня на ручках начинает хныкать и тереть руками глаза. «В чём дело?» — спрашиваю я. «Мам, ну мы же просто играли!» Он оглядывается на стеклянные панорамные окна. «Ты можешь играть с ней, можешь играть с Дрим. Но я хочу с ним!» Лара ударяет меня раскрытой ладушкой в плечо. Я ни с того ни с сего взрываюсь. Я сказала «нет». Мой голос звенит от напряжения. «Нет, ты не будешь с ним общаться. А ещё мы завтра же вернём ему подарок». Глаза сына широко распахиваются, а потом он начинает крутиться у меня в руках, вывинчиваясь извиваясь, как хвост разъярённого дракона. Мне приходится немедленно опуститься и поставить Лара на пол, чтобы не уронить. а он, всхлипывая, немедленно бросается к лестнице так быстро, что Ния едва за ним успевает. Опережает всех, разумеется, выскочившая нас встречать дрим-чешуйка, которая решила, что это игра. Я смотрю на поднимающегося с няней сына, поворачиваясь к вальцгардам. Те застывают. И моя охрана, и охрана Лара, только Ларгайн кажется живым в этой галерее скульптор. «Это был перебор?» — спрашиваю. Это ваш сын Реометроу. Ларгайн. Киваю на кухню, отдаю пальто Медлвару, одному из постоянных сопровождающих Лара, и прохожу туда, чтобы налить себе воды. Воды я, кстати, пью столько, что не превратилась в пузырь только каким-то чудом. При этом она вся во мне куда-то девается, и я не могу понять, куда, потому что отёков нет и никакой другой неприятной физиологии тоже. «Мне нужен дружеский совет, а не комментарий безопасника». Вальцгард едва уловимо улыбается. «Если дружеский, то да, перебор». «Хорошо». Вздыхаю, опираюсь локтями на столешницу. Хотя ничего хорошего в этом, конечно, нет. С тех пор, как во мне поселилось это пламя, я как ходячая бомба с непредсказуемой электроникой внутри. непредсказуемой, потому что вообще непонятно, когда в следующий раз рванёт. Сейчас вот на Налара сорвалась. Хотя так радовалась, что мы наконец-то весь вечер проведём вместе, посмотрим мультики, поиграем, почитаем, совсем как раньше. Я даже Нию хотела отпустить, чтобы остаться с сыном только вдвоём. В Альцгарде не в счёт. В этой квартире потеряться можно, не говоря уже о том, чтобы замечать присутствие охраны. И вот, пожалуйста. Скорее бы уже понять хоть что-то, как это всё работает». Через пару дней у нас контрольные тесты, чтобы посмотреть, как себя сейчас ведёт пламя в моей крови при постоянном контакте. Хотя я и без анализов могу сказать. Отвратительно оно себя ведёт, невыносимо. Как подросток, который бунтует. Но если перед Ларом я могу извиниться прямо сейчас, просто подняться и извиниться, попросить прощения, сказать, что мы ничего не будем возвращать, обнять, то как быть с Роа, ума не приложу. «Вот как я вообще умудрилась такое сказать, а, зная его историю?» «Как-как? Черным пламенем объятая. Глубоко вздыхаю и смотрю на Ларгайна. «Сделайте мне одолжение. Не ходите за мной, Келли Гордуроа. Я не имею права Реометру. У меня приказ. Ну тогда хотя бы постойте в конце коридора. Извиняться при всех такое себе». Хотя он же при всех извинялся. И жёсткими словами я тоже бросалась при всех. Поэтому, оттолкнувшись от столешницы, иду через всю квартиру к другим дверям. Запоздала, понимая, что надо было выглянуть на парковку, может, он всё ещё там, флайс запускает. Но потом только быстрее устремляюсь вперёд. Не откроет и ладно, мне же лучше. Потом как-нибудь извинюсь. Внутренние коридоры в этом доме просто шик. Высокие стены, с одной стороны светлые, с другой тёмные. что создаёт странную иллюзию искажающегося пространства, вытягивающего их в длину ещё сильнее. На светлых — корпусные голографические картины с панорамными видами. На тёмной стороне — ромбовидные светильники, повёрнутые под разными углами. Верхний свет, подсветка по краям, будто кто-то пролил краску вдоль стен и в углах. И световые озёра на полотне потолка. Я касаюсь панели звонка у квартиры Роа и с надеждой жду, что мне не ответят, не откроют, не захотят со мной разговаривать. Но, увы, дверь открывается даже быстрее, чем успевает растаять моя надежда. Роа стоит в дверях, опираясь локтем о косяк, и вопросительно смотрит на меня. А я вздыхаю и говорю. «Похоже, моя очередь извиняться». «Похоже на то», — он усмехнулся, хотя веселья в его улыбке не было. Да и насмешки, если честно, тоже, из-за чего я почувствовала себя еще хуже. «Простите», — сказала совершенно искренне. «Я просто на нервах. У меня первая рабочая неделя и все такое. Я не должна была этого говорить, но я сказала. И поэтому чувствую себя ужасно». «Так вы хотите извиниться, потому что чувствуете себя ужасно?» — поинтересовался он. «Я... Нет. Но вы это только что сказали». Я только что сказала, что мне стыдно. «Что за мужчина вообще, а? «Хорошо. Хотите моё прощение, Аврора? Только после того, как мы с вами поужинаем». Я в шоке уставилась на него, а Роу продолжил. «Завтра. Восемь вас устроит?» «Мне сейчас что ему ответить? Чтобы потом опять не пришлось извиняться?» «Нет», — сказала я. Настолько решительно, что даже сама от себя не ожидала. Мне казалось, раньше я была мягче, но, видимо, работа на Вайтхана и деловой тон вынесли в мои разговоры определенные коррективы. Я пришла попросить прощения за то, что причинила вам боль, но совершенно точно не для того, чтобы с вами договариваться о свидании. О свидании? Я просто пригласил вас на ужин. Вот теперь мне показалось, что он улыбнулся вполне искренне. «Хорошо, не для того, чтобы с вами поужинать. А жаль». «Жаль, несомненно», — ответила я раньше, чем успела себя остановить. «С чего это мне вообще об этом жалеть?» Но Роуа на этих словах улыбнулся так, что я поняла, что пора уходить, пока мы до чего-нибудь не договорились. Тем более, что ужинать с ним я на самом деле не хотела и не собиралась, а то, что сейчас брякнула, исключительно от того, что переволновалась. Неделя у меня и правда выдалась очень напряжённой. Я привыкала к новому графику, к новому ритму, к новому стилю жизни, к тому, что не могу в любой или почти в любой момент сгрести Лара в объятья, что он не бежит ко мне с криками «Мам! Мама!» «Когда мы пойдём гулять?» А если сюда добавить ещё совершенно нового Вайтхена, к жёсткости которого в обращении с подчинёнными мне тоже приходилось заново привыкать? Пусть даже меня это касалось лишь частично — а ещё чёрное пламя и всяких халер, которые на прощание окатили меня снисходительно-пренебрежительным взглядом, то, в общем, наберётся приличный такой грузовой фласик причин, по которым мне лучше прямо сейчас вернуться домой и отдохнуть. Хорошенько. Просто расслабиться в компании с сыном, которого я почти не видела всю эту неделю, и по которому безумно соскучилась. Уверена, он тоже. «Доброго вечера, Риамроа. пожелала я и направилась к себе. «Но про ужин вы все-таки подумайте», донеслось веселое мне вслед. Я не стала оборачиваться, так было правильно. Мужчины, подобные Роа, в кокетство и флирт вовлекают на раз, а мне это совершенно не нужно. Даже в шутку, даже разово. Дома я сразу же поднялась к Лару, которого в детстве утешала Ния. Он сидел с подарком Роа и выглядел таким грустным, что я почувствовала себя самой отвратительной матерью на свете. нет ты свободна», — сказала я, и няня тут же поднялась. «Спасибо, и до завтра». А вот опять. Я командую совсем как Вайтхан. Или как его личный секретарь. «До завтра, Аврора». Няня ушла очень быстро, а я приблизилась к сыну. «Прости, драконёнок. Я очень сильно устала и сорвалась на тебе. Я не должна была этого делать». Лар поднял на меня свои огромные заплаканные глаза, и мне захотелось отвесить себе за трещину. «Мы его отдадим?» «Нет, нет, разумеется, нет. Подарки от чистого сердца не возвращают». Лара всхлипнула, а я продолжила. Элигар Ро очень хотел тебя порадовать». «Правда? Почему?» «Потому что ты...» «Очень похож на его сына». «Чудесный маленький мальчик». А он повёл себя не лучшим образом и так попросил прощения. А почему? Он тоже сильно устал на работе. Да, я ухватилась за эту подсказку. Да, он тоже сильно устал на работе. Ты же знаешь, что у него интересная, но очень сложная работа. Гонки на флайсах требуют очень большой координации внимания и, к тому же, это постоянная риск и опасность. А что такое карни да коорди... кардинация. Ко Это когда приходится всё время следить, чтобы на скорости никто не врезался в твой флайс, и при этом проходить опасные повороты и преодолевать препятствия. Когда я вырасту, я стану гонщиком, серьёзно заявил Лар. Настолько серьёзно, что я не выдержала и улыбнулась. Ты же у нас чёрное пламя раграна. Чёрным пламенем тоже стану. Сначала гонщиком, а потом им. Вот как. Опустившись на постель, притянула сына к себе, с наслаждением вдохнув такой знакомый такой родной запах, в том числе и аромат детского шампуня с его макушки. «Да», — гордо заявил сын. «Хорошо, тогда нам, пожалуй, стоит побольше времени проводить вместе. Потому что, когда ты вырастешь, будешь очень занят, а я буду смотреть тебя исключительно по визору». «Нет, я всё равно буду к тебе приходить». Лар обхватил меня руками, прижался крепко-крепко. «Я люблю тебя, мамочка. Я тоже тебя люблю, драконёнок». Сын запрокинул голову, и я поцеловала его в лоб, в щёчки и в подбородок. «Сейчас поужинаем, а потом посмотрим мультики. Как тебе такой план?» «Ура!» То, что «ура», я поняла, когда Лар вскочил и принялся от души прыгать на постели, а потом плюхнулся на неё и довольный посмотрел на меня. А послезавтра сходим к зои, Дагу и Кати. Я подхватила его на руки. «Всё, пойдём». Сын счастливо улыбался, и я улыбалась тоже. Мысленно пообещала себе, что никакое чёрное пламя его больше не обидит даже через меня. А ещё, что завтра же спрошу у Вайтхана насчёт того, чтобы учиться справляться с такими вспышками. Иртхана уже наверняка учат, как всё это контролировать. «Вот и я буду учиться». Причём не только эмоционально, но и физически. За всеми событиями у меня почти стёрся из памяти эпизод, когда я случайно обожгла Лара. Но то, что он стёрся, его вовсе не отменяет. Если это чёрное пламя во мне есть, хотя бы в таком вот полуспящем состоянии, и в то время, когда я рядом с Вайтханом, значит, мне нужно уметь справляться со всеми его проявлениями. Даже когда Вайтхана рядом нет.